Хели. Как только машина въехала во владение нормы, Хели почувствовала, что-то здесь не то, как будто каким-то непостижимым образом нарушилась гармония. Однако это был тот же дом, та же земля, тоже безоблачное небо. норма сидела на ступеньках крыльца словно ждала их увидев что они подъезжают она приложила руку козырьком ко лбу заслоняя глаза от солнца ну что стряслось спросила она сделав несколько шагов им навстречу бак радиатора пробит сказала хейли выходя из машины а поскольку на его замену требуется время грэм предложил мне вернуться мистер грейвс обещал подогнать мою машину к вашему дому «Так что я поеду дальше прямо отсюда». «Ну что ж, превосходно. Сожалею, что тебе снова придется задержаться, но что ни говори, вы хорошо сделали, что вернулись. Я испекла пирог, и ты доставишь мне удовольствие, если попробуешь его вместе с нами. Мы расположимся с другой стороны. Там намного лучше, чем в доме». «Хорошо, как скажете», — согласилась Хейли и пошла следом за нормой по дорожке. За домом она сняла туфли, решив пройтись по траве босиком, а хозяйка направилась в кухню. Синди не сводила с нее глаз, но Хейли не собиралась вступать с ней в разговор. Она с большим удовольствием прогнала бы девочку простым взмахом руки, как назойливую муху. Норма вернулась с подносом и водрузила его на стол. — Хорошо, что я испекла пирог. У меня было такое чувство, что мы с тобой еще увидимся. Хели помогла ей расставить тарелки на столе. Внезапно ее ослепил резкий свет, она прищурилась, а потом заметила паренька, сидевшего на бревне в десятки метров от них. Довольно сухощавый, темноволосый, коротко стриженный, он пялился на нее и, водя зеркальцем, старался направить солнечный зайчик прямо ей в лицо. Издали его улыбка напоминала уродливую гримасу. «Томми, у нас гости!» «Иди сюда и поздоровайся с ней», — сухо велела Норма. Паренек швырнул зеркальце на землю, подошел к Хейли и пожал ей руку, стараясь избегать ее взгляда, словно она смущала его своим присутствием. «Хочешь кусочек?» «Я не голоден, мама. Всем потом». «Как хочешь. Но хоть посиди с нами». «Нет, мне еще надо кое-что доделать у себя в комнате», — сказал Томми и скрылся в доме. На него не стоит обижаться. Совсем тихо проговорила Норма. Томми подчас ведет себя робко с незнакомыми людьми. Мы все, кто живет в этих местах, почти как одна семья. Значит, у Нормы трое детей, подумала Хейли, которая, будучи у родителей единственным ребенком, всегда мечтала о братике. К ним подошел Грэм с бутылкой кока-колы в руке. Что происходит с Томми, знаешь? — спросила сына Норма. — Нет, в последнее время мы с ним редко виделись. — А что? — Ничего, мне просто показалось. Поживем-увидим, — сказала она, отрезая кусок пирога. Они ели молча под шелест листьев кукурузы, колыхавшихся на ветру. Иногда Хейли украдкой посматривала на Грэма, который, замечтавшись, проглотил свой кусок в три приема. После долгих размышлений о том, что же все-таки ей делать, Хелли решила не ехать к тетушке, а вернуться домой и повидаться с Нилом. Может, удастся с ним поговорить? Чтобы успешно довести до конца тренировки, ей было необходимо по возможности полное душевное спокойствие. Возможно, она совершила большую ошибку, но теперь, когда она все смогла обдумать, не могло быть и речи о том, чтобы проторчать целую неделю вдали от дома, отказавшись от попытки заново наладить свою личную жизнь. Она будет с удвоенной силой тренироваться в загородном клубе и попросит Мередит помочь ей отточить мастерство, а потом во всеоружие отправиться на турнир. Она уже свыклась с этой мыслью. Она не выпустит победу из рук. Ни за что. Однако победа потеряла бы для нее прежний смысл, если бы рядом с ней не было Нила. По правде говоря, ей вообще не хотелось никуда ехать. Линси с самого начала была права. Однако Хелли приняла решение поспешно, думала, пусть это станет ей жизненным уроком, да и мать посоветовала бы ей поступить именно так. А только матери больше не было, и теперь делать выборы предстояло только ей самой. Как бы то ни было, откровенничать с нормой она не стала. Ей не хотелось выглядеть в ее глазах легкомысленной. Покончив с угощением, Хелли позвонила тетушке и постаралась объяснить, в какое положение попала. Оливия, видимо, расстроившись, принялась было ее отчитывать, напирая на то, что она упускает прекрасную возможность, но потом сказала, что она уже взрослая и сама вправе решать, что для нее лучше. Под конец тетушка опять посоветовала ей быть внимательной на дороге и попросила перезвонить по возвращении домой. Хейли тут же пожалела, что в последнюю минуту подвела Оливию, которая уже наверняка приготовила вкусный обед. Несказанно радуясь, что племянница в кои то веки приедет к ней погостить, пусть и ненадолго. Но с другой стороны, она вздохнула с огромным облегчением при мысли, что возвращается домой. Хейли подумала было позвонить Линси и сообщить ей эту новость, но потом решила сделать ей сюрприз. Почувствовав на себе чей-то взгляд, Хели подняла голову, и в окне третьего этажа увидела Томми. Она помахала ему рукой. но он стоял, не шелохнувшись и неотрывно смотрел на нее. Хелли подошла к Норме, надеясь, что та больше не станет ее ни о чем расспрашивать. Но, в конце концов, она не сделала ничего плохого, и скрывать ей было нечего. Тогда откуда у нее, несмотря ни на что, взялось это обостренное чувство стыда? Синди что-то шепнула матери на ухо. — Прекрасная мысль! — воскликнула Норма. Девчушка побежала к дому. — Синди хочет показать тебе несколько танцевальных движений, которые разучила сегодня. Подмигнув гостью, сказала Норма. Понимая, что ей от этого не отвертеться, Хель учтиво согласилась. Через пять минут появилась Синди в пачке. Хели заставила себя смотреть на нее в надежде, что мучение продлится недолго. Впрочем, хотя движения рук девочки были несколько угловаты, и па не отличались изяществом, в целом все у нее получалось неплохо. Когда представление закончилось, Хели с Нормой восхищенно зааплодировали. Синди, поклонившись, бросилась в объятия матери, и это напомнило Хейли трепетные мгновения, которые она сама переживала не раз, когда несколько лет назад зрители приветствовали ее победы бурными овациями и радость при мысли о том, что где-то в толпе болельщиков находилась ее мать. — Знаешь, а ведь Хейли тоже собирается участвовать в соревнованиях, — сказала Норма, обнимая Синди. — Скоро она у нас станет чемпионкой по гольфу. — Ты играла когда-нибудь в гольф? — спросила Хейли, наклонившись к девочке. — Нет, ни разу, — ответила вместо нее Норма. — А хочешь попробовать? — Еще бы! — обрадовалась Синди. хотя она, вероятно, даже не понимала, о чем шла речь. — Тогда я скоро вернусь, — вставая сказала Хейли. Грэм оставил ее сумку с клюшками и чемоданы на крыльце. Вместо того, чтобы пройти через дом, Хейли решила обойти его вокруг. На полпути она вдруг почувствовала неприятный запах, как будто где-то рядом что-то гнило, и стала искать взглядом, не валяется ли поблизости дохлая кошка или крыса. В нижней части стены помещалось зарешоченное подвальное окошко. Но воняло, кажется, не из подвала, а со стороны кукурузного поля метрах в десяти справа. Подойдя к крыльцу, Хели раскрыла сумку, достала клюшку, метку для меча и мешочек с мечами. И резко, даже слишком встала, у нее тут же закружилась голова. Кели выронила клюшку и, закрыв глаза, схватилась за деревянную балку. Чувствуя, что вот-вот потеряет сознание, она постояла так минуту другую, пока не пришла в себя. Потом подобрала клюшку, вернулась к Синди с нормой, воткнула метку в траву и положила на нее мяч. Самое главное распределить вес тела, принимая исходное положение. Чтобы получился хороший удар, важно использовать мышцы ног и верхней части тела, ровно дышать и держать равновесие, а еще не спускать. «Глаз с меча». Крепко держа клюшку в руках, она сделала движение, как будто собиралась ударить по мячу. «Вот, видите? Все очень просто». Затем она повторила то же движение, только замедленно. Синди смотрела на нее, широко открыв рот от изумления. «А теперь, Синди, давай попробуем вместе», — сказала Хейли, протягивая руку девочки. Синди встала перед ней, и Хейли расставила ей ноги, прижав их к своим. Затем она приложила руки девочки к клюшке и также медленно ударила по мячу. — Видела, мам? — Да, отличный удар, моя крошка. — А можешь отбить его еще дальше? — спросила Синди, сдвинувшись в сторону. — Погоди-ка, сейчас попробуем. Подмигнув ей, ответила Хейли. Она вся собралась, прижала руки Синди к клюшке и сделала великолепный удар, отправив мяч в самую гущу кукурузного поля. — Куда это он улетел? — спросила Синди, глядя прямо перед собой. — Мам, можно я пойду поищу? Не дожидаясь ответа, девчушка кинулась к кромке поля, но мать остановила ее, схватив за руку. — Ты с ума сошла? И куда ты собралась? Хочешь потеряться? Синди вскрикнула от боли. Норма отпустила ее, и девочка бросилась в траву. — Ну что за возраст? Никакой сознательности! — воскликнула Норма, потирая лоб. — Ну как тут не выйти из себя? Ей хоть кол на голове тиши, ничего не втолкуешь. — Ничего страшного, Синди, — сказала Хели, наклоняясь к малышке. — У меня в мешке их целая куча. Твоя мама права, ходить туда не стоит, там полно всяких чудищ. Точно тебе говорю. А кроме того, тут она снова почувствовала, как у нее закружилась голова, только в этот раз еще сильнее. Она приставила клюшку к столу и опустилась на стул. — Все хорошо? Осведомилась Норма, прикладывая руку к ее лбу. — О, да ты вся горишь. Точно, перегрелась на солнце. Надо бы тебе полежать в теньке в гостиной. Глядишь, полегчает. Хелли побрела за ней в дом и прилегла на диван. Норма ненадолго оставила ее. Принесла мокрое полотенце и смочила ей лоб. — Отдохни. Предложила она, включив стоявший на столе беленький вентилятор. — Надеюсь, у тебя не солнечный удар. Какая же я дурочка, надо было одоложить тебе шляпу. Если что-нибудь понадобится, позови меня, я буду в саду. А хочешь, вызову врача? Да спасибо, все скоро пройдет, не беспокойтесь. Норма улыбнулась ей, выпрямилась и вышла из комнаты. У Хейли над головой послышались шаги, потом скрип, как будто кто-то лег прямо на пол где-то на верхнем этаже. Она также расслышала музыку со стороны лестницы. видимо, из комнаты Грэма, а может, из комнаты Томми, странноватого паренька, который, как ей показалось, из-за нее ушел и затаился в доме. Он, пожалуй, совсем не походил на своего брата. Разница в возрасте у них, вероятно, составляла года два-три, не больше, а сходства между ними не было никакого, словно одного из них усыновили, или у них были разные отцы. Впрочем... Второй был полной противоположностью первого не только внешне. Хелли обвела взглядом комнату. Она была обставлена довольно скромно. Ничто в ее бранстве не отвечало ее вкусам. Здесь не было подлинной цельности, хотя ощущалось нечто, от чего возникало ощущение уюта. Почему же у нее никогда не было этого ощущения в своем собственном доме? Будь там мать, все обстояло бы по-другому. Хелли задумалась о том, Что случится, когда она окажется перед Нилом и представляла себе разные варианты? Вот он орёт от злости ей прямо в лицо, а она его выслушивает, заставляя его точно так же помучиться и терпеливо ожидая, когда он попросит у нее прощения. А что, если она ему больше не нужна? Вдруг он не захочет ее видеть? Ей было невыносимо свыкнуться с мыслью, что он бросил ее ради Сидни. На глазах у Хели выступили слезы. Как видно, за сегодняшний день она еще не наплакалась.